Я открыла молнию, встала на колени у выхода, боясь выбраться наружу, и позвала на помощь. Никто не пришел. К сожалению, пластыри на глазах были сравнительно новые и хорошо прилегали вокруг носа. Я не решилась их сорвать. В панике я забыла, что меня все равно убьют, и правила потеряли смысл. Привычка к повиновению была слишком сильна. Даже в такой момент потребовалось усилие, чтобы совершить непозволительную вещь, которую я обещала лесорубу никогда не делать. Я отлепила пластырь около носа и ослабила его. Потом подняла лицо и выглянула из-под прокладок для глаз. Я всматривалась в темноту. Меня поливал дождь. Я не видела ничего. Ничего! Что произошло? Почему никто не идет? Я схватилась за цепь и выползла наружу. Руки скользили в мокрой грязи. Я ни разу не видела пространства за пределами палатки. Внутри моя вынужденная слепота не имела значения. Я и так точно знала, где что находится так же хорошо, как если бы видела. Снаружи для меня царила пустота. Я знала лишь один предмет — мое дерево. Шум дыхания отдавался в голове. Я подняла цепь и натянула ее перед собой. Когда я добралась до дерева, ощущение его мокрого ствола доставило мне радость. Я долго стояла, обхватив его и уткнувшись лбом в мокрую кору. Это меня успокоило. Цепь и дерево. Все, что осталось у меня в этом водовороте, выбросившем меня на берег. Может... Они решили просто оставить меня здесь, вместо того, чтобы убивать. Не все ли им, в конце концов, равно? А вдруг они поняли, что денег не будет, и попросту удрали в спешке? Какой бы ни была причина их исчезновения, для меня в том разницы теперь нет. На меня могут напасть дикие кабаны и сожрать живьем, подумала я. Но это была только мысль, которая не произвела на меня большого впечатления, поскольку я не могла себе такого представить. Разница состояла в том, что лесоруб мне солгал. Он обещал вернуться. Я за тебя отвечаю. Он обещал и подвел. Это было невыносимо. Крепко держась за драгоценное дерево, брошенная своими похитителями, своими детьми, своим доверенным палачом, я опустилась в грязь и дала выход поднимающимся изнутри бесполезным стоном. Они отдавались у меня в голове, и много часов только их шум и дерево составляли мне компанию. Потом что-то изменилось. Сквозь ритмичные животные стоны, в голове пробились другие шумы. Я не могла остановиться. Это было выше моих сил, но попыталась понять, что еще я слышу. Не гром, а приглушенные пым-пым-пым издалека и близкое жужжание. Что-то еще. Ниже лба, все еще прижатого в коре дерева. Появился серебристый свет. Продолжая одной рукой цепляться за драгоценное дерево, я оковырнула пластыри, подняв их выше. Дождь перестал, наступил рассвет.